Глава 37 Сегодня впервые с Пашкой поехали на разных машинах. Но это только к лучшему. Молчание давило на нервы и напрягало. Без него я чувствовал себя спокойнее и сосредоточился на том, как рассказать Геннадичу и Пашке, что спал с Дашей. Наверное, не стоит вот так сразу. Лучше зайти издалека, сказать, что Даша очень хорошая девушка и нравится мне. А потом попросить их разрешения сводить ее на свидание. Думаю, так лучше всего. Главное, чтобы Пашка своей кислой миной ничего не испортил и чтобы Дашка не начала вопить, что ненавидит меня и я пустое место. Это мы знаем, проходили, но момент ответственный, и его ничто не должно испортить. К дому Суворовых я приехал позже друга. Значит, тот либо не заехал, куда планировал, либо тупо наврал, чтобы не ехать вместе. Ладно, его дело. Вышел из тачки и пикнул сигналкой, шагая к крыльцу, на которое ступал уже сотни, а то и тысячи раз. Я стал практически членом семьи Суворовых и считал это место своим домом, пускай не имел на это права. Ступени привычно скрипели под подошвами, когда поднимался. Подошел к двери и, коротко постучав, дернул ручку на себя. Прихожая у Геннадича была огромной, как и весь остальной дом. Скинул с ног обувь и прошел в сторону доносящихся с кухни голосов. Там оказалось лишь два члена этого семейства, и мне удалось заметить резкое изменение в лице друга, когда вошел. И Пашка, разговаривающий в тот момент с сестрой улыбающейся улыбающийся ей, вмиг посерьезнел и буквально на глазах поменялся. Нахмурился, поджал губы, стиснул челюсть. Казалось, будто я лично чем-то его бешу, но эта гребаная тупость выводила из себя. Мы с ним с самого детства знакомы. Неужели ему трудно открыть свой рот и все объяснить? Привет. Поздоровался, и оба Суворова повернулись в мою сторону, и в кухне повисло напряженное молчание. На секунду показалось, что Даша рассказала Паше о нас. Но я отмел эту мысль. Друг давно бы начистил мне рожу за это и не игнорил бы. Где Геннадич? Даша демонстративно отвернулась и принялась мыть овощи. А Пашка перевел взгляд куда-то за мое плечо, и я услышал зычный голос главы семьи. «Марк, рад, что и ты приехал. Дарья, достань еще стакан для Марка, идемте во двор, там уже все готово». Рыжая подчинилась и нехотя потянулась к шкафу с посудой, но из мокрых рук стакан выскользнул и рухнул на пол, рассыпаясь на сотни осколков. «Черт!» — выругалась, закусила губу, Геннадич нахмурился и покачал головой. Даша присела, собирая крупные куски, я тоже машинально опустился рядом и забрал стекло из ее пальцев, цепляя осколки. «Я помогу». Даша на секунду вскинула на меня удивленный взгляд, а потом продолжила собирать стекло. «Как закончите, выходите, мы будем во дворе», Геннадич объявил и вышел из кухни вместе с сыном, так и не проронившим ни звука самого моего прихода. Даша достала урну и высыпала в нее собранные осколки, а потом шагнула к чулану, в котором мы с ней ругались в прошлый раз, и скрылась за дверью, выбросил остатки осколков, торопливо выпрямляясь, и вошел вслед за рыжей в тесное помещение. Она уже выходила и ткнулась мне в грудь носом, не ожидая, что я буду тут. Веник и совок из ее рук пришлось перехватить, чтобы она не заехала ими мне по роже, и как только я отложил инструменты, Улыбнулся, раздраженный рыжий. «Если я скажу, что все обдумал, это будет уважительной причиной не бить меня по яйцам». Закатила глаза, скрестила руки на груди, промолчала. «Я хочу, чтобы ты вернулась». Ей, видимо, показалось, что она ослышалась, потому что она напряглась и уставилась на меня в недоумении, будто не верила своим ушам. «Хочу, чтобы ты вернулась в квартиру». Я обещаю не нарушать твое личное пространство и не злиться, когда будешь приводить домой толпу малолеток в пачках. Марк, ты псих? Первое и надо сказать обидное слово. Не к такому я готовился. Черт. Я никуда не поеду. Я не беременна, точка. Больше нам не о чем говорить. Какая разница, беременна или нет. Нас влечет друг к другу, ты не можешь этого отрицать. Влечет! зашипело громче, и я напрягся, боясь, что нас услышат. «То, что ты хочешь трахаться, не значит, что влечение взаимно!» «Я не просто хочу трахаться, Даша!» — отрезала раздраженно, торопясь договорить, пока не перебила. «Я хочу делать это с тобой!» «Сегодня, да. А завтра?» «Что будет завтра, Марк, когда ты наиграешься, и я тебе надоем?» Замолчал, сбитый с толку ее запалом. Дашка будто вечность молчала и теперь собиралась высказаться за все пропущенное время. Да, ты сыграл на моей юношеской влюбленности, на все это в прошлом. Я больше не та дура, что мечтала слепо тебя любить и будь, что будет. Я выросла. Пускай и поздно, но вчерашний инцидент лучше любых десятков лет показал мне, что такие, как ты, не меняются. Выплюнула эту фразу в лицо, и я стиснул челюсть. Злясь на себя и Иру за то, что вчера все произошло так глупо. Это была случайность. Ничего не случилось вчера. Ах, черт! Рывком провел по волосам, не зная, как еще ей объяснить. Я уже давно к ней ничего не испытываю. Все мысли только о том, как бы надрать твою задницу. За то, что постоянно перечишь и выводишь из себя. Давай закроем тему. Попыталась протиснуться мимо, но я сжал хрупкое предплечье не позволяя Дашке уйти. «Дай мне всего один шанс исправить все и доказать тебе, что я изменился». «Сдается мне, это будет пустой тратой времени», раздраженно ответила, чем окончательно вывела из себя, и я сжал Дашкины плечи и подтолкнул к стене, наступая следом. «Хватит врать нам обоим. Ты только вчера сказала, что хочешь быть со мной, несмотря ни на что, а теперь в кусты. Ты не из трусливых». Тогда объясни, какого хрена происходит. Почему три недели назад охотно переспала со мной, соврав о таблетках? Встряхнул, отвернулась, закусила губу. Ты ведь знала, к чему приведет беременность? Я не врала, — произнесла сдавленно, но из-за шума удара в сердце, в ушах, я не сразу расслышал. Знала, кто я, знала, что будет, но позволила мне кончить внутрь. Почему тогда объясни Даша? «Я не врала!» — заорала в лицо, силой толкая в грудь, и меня прошибло яростью в льдисто-голубом взгляде. «Я правда принимала таблетки и не могла забеременеть, поэтому тест был отрицательным. Я не могла залететь от тебя!» Эти слова, как куп ледяной воды, обрушились на меня, и я застыл. «Я не врала! Мне врач прописал курс таблеток, и я пила их. Они противозачаточные, поэтому я решилась!» «Иначе никогда бы не пошла на такой обман, даже ради глупой, никчемной влюбленности!» Снова толкнула, и я разжал руки, позволяя ей выскочить из чулана. Не врала, не обманывала, не пыталась привязать меня к себе ребенком. «Зачем?» — вылетел вслед за ней, дернул за локоть, заставляя обернуться. «Тогда зачем весь этот цирк с беременностью?» «Хватит, Марк!» «Почему не сказала правду сразу?» «Прекрати!» «Почему заставляла думать, что обманула?» «Потому что надеялась, что ты влюбишься, ясно?» «Думала, что если проведу с тобой чуть больше времени, ты разглядишь во мне девушку!» Замолчала, смаргивая непрошенные слезы. «Но теперь это уже не важно. Срок предложения истек. Я больше не предлагаю тебе свое сердце. Даш, пожалуйста, уйди. Если осталось в тебе хоть капля сострадания, уйди!» Я не хочу терять остатки самоуважения, которые ты с блеском растоптал за эти недели. Замолчал, руки на хрупких плечах онемели, и я попытался заставить себя отнять их, но не мог пошевелиться. Она просит меня уйти. Просит. Не орёт, не ругается, а по-человечески просит. Этого я проигнорировать не мог, но видит Бог, Хотел. Я всегда казалось, что произнести эти три слова проще простого, но когда дошло до дела, язык не поворачивался. Одну секунду Даша ждала, а потом опустила подбородок, будто убедившись в своей правоте, и начала сметать осколки в совок. Ее руки дрожали, и я видел, но меня и самого трясло. Поэтому лишь стояла рядом и смотрел на нее в оцепенении а потом развернулся и вышел из кухни, решаясь попрощаться с Геннадичем и уехать. Она ждала, но я не произнес. Похоже, Дашка права. Во дворе витал аппетитный аромат жареного мяса и свежести. Спустился с крыльца и обогнул дом, замечая в беседке две знакомых фигуры. Геннадич стоял у широкого мангала и вращал шампура, А Пашка в этот момент раскалывал толстая полена на мелкие щепки, чтобы было удобнее нажигать. «Марк, мы уж думали, вы решили не выходить. А где Дарья?» И позвонили, она разговаривает по телефону. Не моргнув глазом, соврал, и Суворов-старший кивнул и продолжил свое занятие. Он делал это уверенно, будто умудренный опытом шашлычник. Хотя этот мужчина всегда все делал с уверенностью. Он никогда не суетился и не мешкал, никогда не лгал и никогда не стал бы бояться простой рыжей девочки. Он смотрел в лицо своим страхом и смеялся. «Я всю жизнь мечтал быть на него похожим. Я люблю вашу дочь. Рука с шампуром замерла, как и рука с занесенным топором. Я прошу у вас разрешения официально ухаживать за Дашей. Марк?» Со стороны дома послышался сдавленный шепот, и я повернулся, чтобы вновь увидеть эти льдистые глаза. Но в эту секунду земля ушла из-под ног, и я рухнул на прошлогоднюю траву, придавленной огромной тушей этой скотины, которую считал другом. Тот занес руку, и боль прострелила мою челюсть. Со всех сторон послышались крики, но они стали глуши, когда второй удар достиг цели. «Ударь в ответ, сука!» Пашка шипел, но его слова звучали издалека. Третий удар и я уже не понимал, что происходит. Бей, что ты как гребаная тряпка! Четвертый удар, и лицо постепенно немело. Сука, бей! Пятый. Паша, оставь его! Дашка рыдала, а может так казалось из-за звона в голове. Вставай и бей, сука! Еще удары все перед глазами поплыло. «Павел!» — громогласный голос главы семейства заставил Суворова помедлить. Но Пашка все равно ударил, и я уже не чувствовал силы его кулаков. Болевой шок медленно вступал в свои права. «Прекрати сейчас же! Встань!» «Почему ты не отвечаешь, сука? Встань и дерись!» Пашка встряхнул меня. И я сморгнул влагу с глаз, из-за которой ничего не было видно. Лишь красная пелена в прямом смысле. «Тварь, дерись!» Пашку сдёрнули с меня. Геннадич рывком поднял сын и оттолкнул в сторону, а потом вцепился в мою руку и усадил меня на траву. Подняться я бы не смог, голова как чужая. «Устроили тут Боню! Какого хрена, как два петуха молодых!» «Ума у вас нет!» геннадич отчитывал нас как пацанов. Но мы, по сути, ими и были. Все такими же пацанами, с сдурив в голове и грузом обид. Хоть бы при Даре постеснялись, напугали девочку. Я провел по затекающим глазам основаниями мелодони, пытаясь стереть пелену. Но стало только хуже. Он хотел, чтобы я защищался. Но я не стал. Потому что заслужил каждый его удар. «Убирайтесь отсюда оба! Далось глаз моих! Как только готовы будете извиниться, приходите! Не раньше!» Суворов-старший зашагал к дому. Его шаги были резкими и звучными, явный признак ярости. Никогда не видел его таким. Мы остались вдвоем. Пашка тяжело дышал. Я слышал его, но видеть по-прежнему не мог. Горьковатый дым наполнил весенний воздух, смешался с запахом горелого шашлыка, и курить захотелось пиздец. Пошарил в кармане, достал пачку, но зажигалки нигде не было. Выпало. «Искать не в состоянии». Сжал в пальцах сигарету и облокотился о согнутое колено. Хотелось откинуться на траву и закрыть глаза, но нельзя поддаваться этому, нужно домой, проверить, насколько все плохо. Лучше в больницу, конечно. Достал из кармана телефон, попытался разглядеть экран, чтобы вызвать такси. В таком состоянии за руль я не сяду. «Я отвезу». Пашка наконец решил заговорить. — Иди нахер! — ответил коротко и прислонил разбитую мобилу к уху.